Глава 13. Сбежавший жених. Профессор Щукин сказал, все важные позитивные решения никогда нельзя откладывать. Если женщина хочет родить ребенка, она не должна тянуть. Любое промедление гибельно. Ничего откладывать нельзя, потому что потом благое намерение погаснет. Если мужчина хочет кому-то признаться в любви, это тоже нужно сделать сразу, как только эта идея пришла ему в голову. Если кто-то хочет пробежать 30 километров по лесам, тоже немедленно, иначе тебя расслабят, ты сам испугаешься своей решимости. Всегда после принятия позитивного решения ужас. Например, человек, решивший начать бегать, всегда обязательно подумает, выбегая из подъезда. «Блин! И куда я поперся?» И что я делаю? Знаете, в кино есть такой часто употребляемый ход, почти уже клише. Невеста ждет в храме, все гости на месте, все нервничают, а жених в это время с чудовищной скоростью перебегает польскую границу. Так вот это реально. В XIX веке это даже отдельно изучалось. Называется «синдром сбежавшего жениха». То есть любому мужчине, сделавшему предложение... Всегда через пять минут хочется свалить и умчаться со всех ног. Он сам испугался своей решимости. Ну, типа, как я бросил бы сейчас вызов самому крутому боксеру Земли, он бы, допустим, его принял, а я на другой день перепугался бы и не пришел на бой. Это нормально. Поэтому нужно не верить своим ощущениям, если чувствуешь, что конечная цель благая. Волшебная пословица. Профессор Щукин сказал, нашел недавно в военных воспоминаниях одной женщины. Была одна присказка со статусом русской пословицы, которую наши деревенские прабабушки учили наших деревенских бабушек. Часто одной этой фразой, плюс кучи кулинарных и хозяйственных навыков, все деревенское воспитание и ограничивалось. А так веник в руки и вперед. Предлагаю найти эту фразу из трех предложенных. Первая. Мы с тобой вместе пойдем к светлым идеалам коммунизма. Второе. Я свободная пантера и живу в лесах. Третье. Женишься, хоть ложкой хлебай. Войны. Войны 21 века будут выглядеть так. Блогер один. Танк, пистолет, пушка. Блогер два. Фотка, фотка, фотка. Блогер один. Ракета, много танков. Блогер два. Фотка, фотка, фотка. Блогер один. Совсем много танков. Блогер-2. Истерика, истерика, истерика. Блогер-1. Отвали, урод, достал, я сливаю. Три синхрона. Женщина влюбляется всегда после трех синхронов, причем эти синхроны всегда незримы, сказал профессор Щукин Маргарите Михайловне. А? Не поняла Маргарита Михайловна. Тортики, говорю, дают бесплатно. Рекламная акция. Повторил Щукин. Маргарита Михайловна радостно вскинулась и умчалась в коридор. «Вышибала!» Профессор Щукин встретил студентку. «Как сложилась твоя жизнь, Маша!» «Я работаю в школе вышибалой». «Кем?» «Ну, завучем!» Любовь чужими словами. Доцент Воздвиженский сунул преподавательнице Макаровой лист А4. «Вот смотри, Аня!» Сказал он. «А это твои слова». «Я тут все прописал, выучи. Твои жесты в скобках. Ты мне скажешь это, это, потом это, а вот тут...» Он отчеркнул ногтем. «Я в тебя влюблюсь навеки, окей?» «Но я не могу чужие слова говорить. Я хочу свои...» Жалобно сказала Макарова. Доцент воздвиженский вспылил, отобрал у нее лист и ушел. «Вот это я ненавижу в женщинах. У них все вечно сопровождается человеческим фактором, а это все губит». Сказал он Щукину. «Теперь мне придется влюбляться в Протасову, а она мне нравится гораздо меньше». «Это откровенная подстава, скажу я тебе. Но почему женщины вечно предпринимают какую-то от себя тяну? Они же этим портят себе жизнь. А сколько счастливее могли бы быть женщины, если бы они научились покорности, хотя бы симулировали ее? Это же дико просто. Ну, притворись. Ну, просто прочитай по бумажке, если запомнить не можешь, и все. А им надо вот чтобы от себя тяну». Безнадега. Профессор Щукин сказал, «Когда я пишу, я временами физически начинаю ненавидеть свой текст. Мне кажется, ничего бездарнее вообще существовать не может. Раньше я заморачивался, а теперь просто знаю, что я устал. И прерываюсь до следующего дня. И на следующий день обычно оказывается, что текст вполне себе ничего, и можно жить дальше. Главное, в момент, когда текст покажется бредом, не предпринимать никаких резких действий, не удалять его, ни с кем не ссориться, не искать виноватых и так далее. Короче, если вдруг началась безнадега, это я на сегодня устал». «Костыли». В стылях шла невероятно красивая женщина с загипсованной ногой и синяком под глазом. Чувствовала, что когда-то она знавала лучшие времена. Ее догоняли два человека – Один молодой гибкий, непонятно какого пола, стоящий спиной и в узеньких брючках, а другой жирный, почти без шеи, похожий на квадрат. Парни кривлялись и толкали женщину в спину. Женщина падала, но потом кое-как вставала на костыли и ковыляла дальше. «Это литература», — сказал Щукин. «А парни — это интернет и телевидение». Марго не буянь. Маргарита Михайловна, ответственный секретарь кафедры, пришла на работу не в духе. Перебила всю посуду, кулаком сломала стол и стала нести полную чушь, что она демократка, а все тут на кафедре — тоталитаристы. — Она же женщина, — сказал профессор Сомов и вздохнул. Скушав курицу, случайно выпавшую из холодильника, пробитого ее кулаком, Маргарита Михайловна успокоилась, перемыла уцелевшую посуду, починила уцелевшую мебель, Наскоро прочитала четыре лекции и написала нобелевский реферат на тему «Роль мелких собачек в творчестве Тургенева». Причем работала она сорок восемь часов без перерыва и написала сто четыре страницы десятым кеглем в один интервал. Профессора смотрели на нее с завистью. Ни один мужик на кафедре не мог проработать без отдыха и получаса и написать даже десять строк. Потом залегла на сутки спать, проснулась и начала сидеть в интернете постя фотографии своих пальцев с перстнями и щедро делясь педагогическим опытом с другими мамочками. «Она же женщина», — сказал профессор Сомов и вздохнул.